«В таком случае выпьем за мой побег», — Эстерсон просунул руку сквозь решетку и, овладев холодной бутылкой пшеничной, разлил по второй. «За ваш побег», — поддержала Полина, — «только не вздумайте рыть подкоп. Под вашими ногами еще полтора метра пенобетона». Полина заливисто расхохоталась над своей шуткой. Вслед за ней комично закряхтел, смеяться было больно, ведь все-таки ребро, и Эстерсон. Несмотря на опасность быть выданным Детерхазе и Родригес, несмотря на колоссальный синяк в межреберье и полную неопределенность будущего, он чувствовал, что почти счастлив. Когда, покачиваясь словно былинка на ветру, Полина отправилась на боковую, наверху, по мысли Эстерсона, уже занимался рассвет. Но спать ему совершенно не хотелось. Да, он был пьян. Но не сильно до состояния Полины, которая под конец этого сюрреалистического сабантуя через стальную решетку была не в состоянии без запинки произнести слова «сиреневенький», ему было далеко. Видимо, сказывались многочисленные тренировки на Церери с песом и, так сказать, в личном зачете. После этих тренировок бутылка водки на двоих не казалась таким уж злоупотреблением. Напротив, «Аквавита» расширила границы его сознания и подарила маленькое, но полезное откровение. Где-то между пятой и шестой Эстерсон наконец сообразил, как собрать из строительной пены, волейбольных мечей и огнетушителя ту Incredible Мэйшен, которая всенепременно оживет и откроет для него путь на свободу. Путь к доверию Полины. Путь к... Эстерсон затруднялся, а может и стеснялся сказать наверняка к чему, но верил, этот путь следует пройти. План был простым, как и все инженерные решения конструктора Роланда Эстерсона. Спустить оба волейбольных меча, наполнить их пеной, вставить их между двух прутьев признанных наиболее перспективными. Через минуту пена начнет расширяться. Коэффициент расширения пены Ордафлор огромен. Расширяющая сила тоже. Недаром же ее так любят колонисты. Объем баллона невелик, а спектр применения широчайший. На иных планетах без этой дряни и сортира не построишь. Недаром на оранжевом баллоне латинский девиз орбис экс нихил что в приблизительном переводе значит «дофига из нифига». Пена, разумеется, не порвет мечи сразу. Во-первых, они из очень хорошего полимера. Во-вторых, поначалу скорость развертывания пены, выражение из инструкции на баллоне, невелика, хотя сила расталкивания, снова же из инструкции, максимальна. Рассчитывать на то, что она раздвинет прутья решетки на несколько сантиметров, очень даже можно. А потом мечи, конечно, лопнут. Тут-то Эстерсон и добавит еще пены поверх той, что уже образовала действующий паттерн. Снова из инструкции. Пена будет увеличиваться и лезть за борт. Вот примерно туда, где сидела только что Полина. Она затопит раскладной стульчик, забрать которой Полина не потрудилась, сожрет пустую бутылку, стопки и консервную банку, поползет к лестнице, но попутно отвоюет для Эстерсона еще несколько сантиметров рокового искривления. А потом, как остановит он, Эстерсон, пенное буйство? Не волнуйтесь, господа. Эстерсон буйство остановит огнетушителем. Зная свойства пены, Прекращать расширение под действием холода, он как следует обольет пенного удава к реагентам, но, разумеется, сделает это не раньше, чем решит, что диаметр дыры, которую проделала для него пена, достаточен для побега. А когда пена остановит свой рост, станет сначала вялой, а потом и вовсе превратится в эдакий зачерствевший бисквит, Эстерсон изрежет ее на мелкие кусочки своим ножом. Ведь его-то Полина Пушкина, та еще амазонка и укротительница террористов-рецидивистов, конфисковать у него попросту забыла. Эх, будь я настоящим уголовником, девчонки не поздоровилось бы, вздохнул конструктор. Эстерсон выдвинул лезвие и проткнул первый волейбольный мяч. Он проделал все необходимые манипуляции в шальном пьяном азарте. Он прихлопывал и даже пританцовывал, когда пена выползла из баллона. Он визжал и подпрыгивал, как школьник, остужая пенный вулкан. Он ожесточенно сквернословил, когда кромсал пенную тушу. А когда Эстерсон все-таки выбрался из камеры и ступил на первую ступеньку лестницы, на душе у него стало спокойно. Дверь в подвал оказалась открытой. Может быть, это Полина дала ему фору? А может, и, конечно, это было куда более вероятно, просто забыла закрыть ее по пьяной лавочке. После бури на станции было тихо, как в столице Конкордии, на день огня. Эстерсон медленно шел по плиткам садовой дорожки и вслушивался в звук своих шагов. Туп-туп-туп, туп-туп. Теперь, когда он совершил свой маленький подвиг, он мог признаться себе, план был не ахти каким. И только чудом он теперь туп-тупает. Потому что срок годности пены окончился год и два месяца назад. Потому что баллон с криагентом был неполным, и его едва хватило на то, чтобы охладить хотя бы тот кусок пены, который теснил решетку. Потому что нож мог сломаться еще в самом начале экзекуции, а он сломался лишь в самом конце, когда остаток пены можно было порвать и голыми руками не иначе, как кто-то там наверху, Эстерсон поднял глаза к небесам Фелиции, туда, где Бог, ко мне снова хорошо относится. Было уже совсем светло, но в окне самого опрятного домика все еще горел свет. Полина наверняка забыла потушить его, да здравствует пшеничная. Эстерсон тихо отворил дверь и вошел. Внутри было тепло, пахло геранью, вон сколько ее на подоконнике, миндалем и мылом. Фотографии на стенах — этажерка с русскими книгами, кушетка. «А может, ну ее к лешему, — вдруг подумал Эстерсон, — вернуться к воздушному шару, забрать вещи, которые и так и валяются там в кустах, и айда отсюда, на волю, в леса, ведь запросто же может сдать меня консульству, несмотря на всю нашу дружбу». Но эта здравая, очень здравая мысль отозвалась в душе Эстерсона гулкой волной протеста. Ему больше не хотелось делать ничего здравого. Ему хотелось да что угодно другое, например, спать. Инженер остановился посреди гостиной и прислушался. В соседней комнате, за неплотно притворенной дверью, громко сопела Полина. От спиртного у нее, как и у многих других сапиенсов, С врожденной слабостью верхних дыхательных путей закладывала нос. Эстерсон улыбнулся, хотя улыбка эта исподваль превратилась в зевок. Ему нравилось это сопение. Ему хотелось услышать его еще и еще. Он подошел к короткой, застеленной рваным клетчатым пледом кушетке, что стояло у окна, и осторожно прилег на бок. Такой домашний запах герани. «Ничего плохого не случится», — несколько раз повторил про себя Эстерсон, засыпая.